Болтун — находка журналиста. «Надеюсь, баба Люба ни о чем не догадается», — думала Варя, подходя к крыльцу. Она остановилась, глубоко втянула ноздрями воздух, а затем медленно выпустила его через рот. Спокойно, только спокойно. Как ни крути, а это чушь и деревенские гадания. Она просто старый человек, который много чего повидал. Можно сказать, пальцем в небо ткнула и попала. И вообще. «После того, как Олег женился, я с ним ни разу и не...» Варвара оборвала собственные мысли и сгребла с перилец пушистый снег. В свете лампочки он заискрился, будто волшебная пыльца. Поднявшись, Варя отворила дверь, вошла в сени и тут же услышала голоса. «И не болтай лишнего, Люба. Знаю, как у тебя это бывает. Вот хож язык себе закали. А только если журналистка прознает, налетят коршуны с области». А то и откуда повыше. Нам и без того проблем хватает. Поняла, Григорий Тимофеевич. Тяжелые шаги раздались совсем рядом, и варяд прянула, прижавшись плечом к стене. По распаренным коленкам потянула холодком. Люб, ну и богу, сами справимся. К тому же, думается мне, что все это... Ладно, пойду я. Давай бутылку на столе стоит. Что думается ты, Гриш? А как ж кость то Это ж кто такое сотворил? Вот привязалась. Ты у нас, гадалка, не я. Я по трупам не могу, ты ж знаешь. Уж несли бы этот монастырь, прости господи. Стены одни остались. Стоит непрекаянный, не к добру. А что у нас здесь к добру, Люб? Ты еще про монахов вспомни. Чертовы бредни. А вдруг не бредни, а? Гриш, вот и Родя мне говорил, что... Люба забубнила что-то, понизив голос, и слов ее стало не разобрать. Варвара подтянула тулуп повыше, несколько раз потопала, а затем открыла дверь. Она стояла бы и дальше, но побоялась простудиться. Работать больной, да еще в таком захолустье, совсем не хотелось. «А вот и Варенька! Ну как, прогрелась?» Баба Люба заметалась от стола к плите, загремела посудой. «Доброго вечера, Варвара Александровна!» — козырнула Ермоленко. «А я вам тут старые дела принес посмотреть. За смертью осужденных, так что грифа нет. Для репортажа вашего». «Вот спасибо!» — воскликнула Варя и едва ли не захлопала в ладоши. «А я все думаю, ну о чем же мне написать? И все-то у вас здесь тихо и спокойно. Вот и баба Люба говорит, что скучно да тошноты». Ермоленко и хозяйка быстро переглянулись. «Почитаю на ночь». Мило улыбнулась Варя, делая вид, что не заметила их гляделок. «Да там несколько дел. И завтра буду читать», — уверила его Варя. «Пока все до последней строчечки не усвою, из дома не выйду». Если Ермоленко и Баба Люба и заметили неестественность ее поведения, то виду не подали. «Вы как устроились? Все хорошо?» Ермоленко покрутился у порога, запихивая бутылку в карман. «Да, огромное спасибо». Поблагодарила Варя. А вы тут же живете на сладком? Нет, я на машине, на материк сейчас. Тогда до свидания. Когда за Ермоленко захлопнулась дверь, Варвара стащила тулуп и валенки и прошлепала к столу. Баба Люба потерла ладонями. Садись, девка! Сейчас тебя подчивать буду. А я с удовольствием, прищурилась Варя, заодно и поболтаем. Ну да! Женщина скользнула по ней внимательным взглядом. «Какие ж посиделки без разговоров!» Перед Варей появилась миска с картошкой, щедро политой постным маслом, блюдце с розоватым салатом и тарелка с хрустящими, холодными еще терпко пахнущими укропом и чесноком, пупырчатыми огурчиками. «Расскажите мне что-нибудь, баба Люба!» Облизывая пальцы, как ни в чем не бывало, попросила Варя. «Помнится, что-то у вас там было для моего репортажа?» «Да что там?» — отмахнулась баба Люба. «Ерунда всякая. Про то, что отопление у нас отключили, народ вот разъехался, единственный детский садик закрыли». «Угу», — кивнула Варя и отправила в рот огурец. «Я об этом обязательно упомяну, даже не сомневайтесь. А вот давайте лучше о том монахе, а? И о монастыре». «Да что про него рассказывать?» Стены одни, глупости все это, сказки. Так ведь ваш муж — сказки, хлопнула по столу Люба. А Родька мой еще с юности бил бы здоров как. Так что привиделся ему, никто в это не верит. Ммм... Варя размяла картофелину и склонилась над миской, вдыхая сытный запах. Господи, я даже не знала, что картошка так пахнуть может. Ой, это сорт такой, симфония. «Да что вы говорите! Название какое чудесное! И сами все копаете, сажаете? А то кто же! А у меня ведь еще и грибы есть!» «Варь, вот я глава садовая! Про грибы-то совсем забыла!» Люба подскочила и понеслась к холодильнику. «Вот давай-ка, налегай!» «А за грибами куда ходите?» — удивилась Варя. «Остров ведь маленький, лесов нет». «Так через озеро!» За моим домом аккурат досточки, к ним и лодку креплю. У каждого дома своя пристань, во! А рыбалка у нас какая! Берши по осени с полкило. А так грибы да ягоды. Соберешь, домой приволочешь. И ну их молотить по банкам, — рассмеялась раскрасневшаяся Люба. А там тоже деревня? — кивнула на окно Варя. Не, раньше вот Прохоровка была. А теперь, почитай, ничего от нее не осталось. «Еще камышля была». Женщина стала загибать пальцы. «Чуева, Быхина. Это по левому краю. А по правому болота начинаются. Так там и не строились никогда. Но ну, кроме монастыря. Гиблое место». «Понятно», — задумчиво произнесла Варя. «И монах тот именно там появляется?» Люба замерла, захлопала глазами, а затем потянулась к бутылке. Я ж тебя настойкой свойской хотела угостить. Не-не, куда же на ночь? Так это ж лекарство. У вас тут все лекарство, усмехнулась Варя. Значит, получается, что монах тот там и обретает? Вот ведь настырная! восхитилась Люба. Как клещ цепилась! Говорю тебе, нет там ничего. Никаких монахов и никаких факелов! Она налила темную жидкость в гороненные стопки, и одну из них пододвинула к варе вторую подняла повыше и сказала, «За тебя, Варвара! Пусть все твои желания сбудутся!» Варвара покачала головой, но стопку взяла, принюхалась, пахло не спиртом, а травами. А может, это запах полыни все еще жил в памяти, и теперь его невозможно было ничем перебить? Она чуть пригубила, настойка оказалась сладковато-кислой, густой и действительно вкусной. Варя допила и облизала губы. И по второй за здоровье! подмигнула Люба. И все-таки Варвара осеклась и поморщилась. Забыла, что хотела спросить. А все потому, что устала. Организм требует отдыха. Чайба не ванне, живое место. Вот и банник у меня в ней живет. Маха-никей. соловевшими глазами Варвара смотрела на бабу Любу. Голос хозяйки то удалялся, то приближался, то взлетал к потолку. Тело Вари действительно разомлело от сытости, а голова стала легкая, звенящая и пустая. Я, наверное, домой пойду, улыбнулась она. Загостилась. А я тебе щей снесла, пока ты в бане мылась. Еще хлеба свойского, да репортаж пиши, ни о чем не думай, и про отопление не забудь, и про садик. И про рыбалку. И про рыбалку. Там Ермоленко тебе дела принес? Увидишь на столе. Может, они пригодятся еще. Точно. Дела. Варвара влезла в шубу, накинула капюшон и посмотрела на валенки. «Бери-бери!» — подтолкнула ее Люба. «Самое то. господь с тобой, девонька!» — перекрестила ее женщина. «Не думай ни о чем. Доброй ночи!» «Доброй ночи!» Варя вышла из дому и улыбнулась. Ей было очень хорошо. Так что хотелось смеяться. Она даже издала что-то вроде веселого хрюканья, а затем потопала по заснеженной дорожке. Миновав забор, она вдруг остановилась и посмотрела в сторону озера. Вернее, туда, где в серовато-мутных сумерках простиралось заледеневшее пространство. Тихо кружился снег. «Эгегей!» — негромко крикнула Варя, И хихикнула. Ничего здесь нет: ни страшного, ни мистического, но уже через мгновение улыбка сползла с ее губ. А рот приоткрылся. Где-то там, чуть правее, к темноте она ясно увидела отблеск света. Он мигнул, затем погас. Потом снова мигнул пару раз и. Факел! Выдухнула Варя и словно влекомая неведомой силой зашагала к озеру.